«Илиада в скорлупе ореха». Существует выражение «сведет он дом в орехову скорлупу». Не от плиния ли идет эта поговорка? В 21 главе седьмой книги его «Хистория натуралис» «Естественная история» говорится. Цицерон рассказывает об орехе, в скорлупе которого помещался записанный на пергаменте полный текст Илиады. Долго размышляли ученые над этой лаконичной информацией и пришли к единому мнению. Цицерон Цицероном, но это все росказни. В Илиаде 15686 стихов. И не может быть такого тонкого пера и такого тонкого пергамента, чтобы записанные... Эти 15686 стихов уместились в ореховую скорлупу. Француз Хюэт, знаменитый своей ученостью епископ Авранша, в присутствии королевы и наследника престола провел контрольный эксперимент. Прежде всего, он вычислил, какого максимального размера пергамент может уложиться в ореховую скорлупу. Результат. Кусочек тончайшего пергамента размером 27 на 21 сантиметр был пределом. Бисерным почерком умещается на нем 7812 стихов и столько же на обратной стороне. Всего, таким образом, 15624 стиха. Следовательно, если переписчик постарается, то он и в самом деле сумеет вложить ляду в ореховую скорлупу. Стремясь к решению вопроса, наука выполнила задачу, достойную, несомненно, всяческого почтения. Но оказался упущен из виду существенный вопрос. Каких размеров мог быть орех цицерона? Встречаются ведь орехи-гиганты диаметром до 7 десяти сантиметров, в таких уместилась бы даже Одиссея. И потом, во времена Хюэта, не могли и предположить рекордов нашего времени. В конце прошлого века вошли в моду, особенно в Соединенных Штатах, соревнования под девизом «Кто сколько слов может написать на обычной почтовой открытке». Первым рекордсменом стал некий Тейлор, 1881 году, уместивший в почтовую открытку 4100 слов. Но в последующие годы он потерял мировое лидерство. Новый чемпион втиснул в открытку 4162 слова, но был побит 6201 словом. Непобедимым оказался каллиграф по имени Макфейл, его рекорд – 10283 слова. Однако за несколько лет до этого газета обошла весть о том, что в Англии проживает клерк по имени Банс, который в свободные часы до того отточил свое микрографическое мастерство, что обскакал всех соперников, вымучив на обороте почтовые открытки Тридцать тысяч слов. Он же записал все буквы английского алфавита на булавочной головке, а в дальнейшем вывел отче наш на столь узкой полоске бумаги, что ее можно было продеть в игольное ушко. Можно было бы отговорить Банса от дальнейших усилий, упросить не перегибать палку и успокоиться на рекорде в тридцать тысяч слов, Но в гонку за лидерством вмешалась машина. Создал ее в 1886 году лондонский изобретатель Уильям Уэб. Острие пера было сделано из крохотного алмазного осколка, перо приводилось в движение малюсенькими шестереночками. Американская литературовед Уолш, описавший эту чудо-конструкцию, утверждает, что машина записывала отче наш. на поверхности длиной в 1 к 294 английским дюймам, а шириной в 1 к 440. Предполагая, что простой читатель едва ли сможет вообразить себе столь малые размеры, Уолш для наглядности добавляет, это сверхмалая поверхность по размерам своим не больше точки над «и» в нормальном книжном шрифте. Текст. Легко читается с помощью лупы.